Меланхолик примет за трагедию то, в чём Сангвиник увидит лишь интересный инцидент, а флегматик нечто незаслуживающее внимания. Происходит это от того, что действительность, то есть всякий осуществившийся факт, состоит из двух половин: из субъективной и объективной, столь же необходимо и тесно связанных между собою, как водород и кислород в воде. Притождественных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 то она ни в какой мере не зависит от положения или богатства субъекта, то есть от характера и его роли. Так как всё существующее и происходящее существует и происходит непосредственно лишь в сознании человека, то очевидно, свойство этого сознания существеннее всего и играют более важную роль, чем отражающиеся в нём образы. Все наслаждения и роскошь